Допинг, взятки, договорные матчи и Кубок Лиги Чемпионов. Марсель в начале девяностых был неподражаем. Через 42 минуты после начала главного матча в его жизни Базиль Бали взмыл в воздух. Точный навес Обеди Пеле нашел голову защитника, который переправил мяч в правый верхний угол ворот оставив неудел вратаря Милана Себастьяно Росси. Счет в матче стал 1-0, и Марсельский Олимпик сделал огромный шаг к победе в финале Лиги Чемпионов. Это должен был быть ключевой момент в истории всего французского футбола. Но вместо великих достижений Марселя футбольная Европа обсуждала обман, коррупцию и допинг, которые, как оказались, сопутствовали клубу в финальной части сезона 1992-93. Бернард Топи не слишком интересовался футболом, и уж точно его абсолютно не волновал футбольный клуб из Марселя до поры до времени. Родившись в парижской рабочей семье, он успел попробовать себя в певческой карьере безуспешно и в качестве пилота гонок Формулы-1 до первой серьезной аварии. Прежде чем разбогател, воскрешая французские компании, находившиеся на грани банкротства. Он был европейским Трампом еще до того, как весь мир услышал об одиозном предпринимателе с голливудской улыбкой, неповторимой харизмой и коварными карими глазами. Когда мэр Марселя Гастон де Фер попросил бизнесмена купить главный футбольный клуб города в 1986 году. Топи уже успел ощутить вкус спортивного успеха, когда его велосипедная команда «Лави Клях», вышедшая из одной из спасенных им компаний, одержала несколько побед подряд на Тур-де-Франс. Казалось, что все, к чему прикасался этот человек, превращалось в золото или успешно продавалось. Олимпик не стал исключением. Бернар купил клуб за 35 миллионов долларов вложил деньги в покупку новых игроков и принялся пожинать плоды. Первыми приобретениями топи стали Карл Хайнц Ферстер, Ален Жерес и Жан-Пьер Папен, которые помогли Марселю завоевать первое за 17 лет чемпионство. В 1989 Дидье Дишам, любимый футболист Зинедина Зидана Энцо Франческоли и Крис Водл были среди тех, кто привел французский клуб к очередному титулу. А в 1990-м они чуть было не затащили Олимпик в финал Кубка Чемпионов, но были остановлены Бенфикой. После победы в первом круге со счетом 2-1 французы держались 82 минуты, пока вышедший на замену анголец с говорящей фамилией Вата не забил крайне спорный гол, подыграв себе рукой. Рефери Марсель ван Лангенхофф был непреклонен и засчитал мяч, несмотря на бурные протесты гостей. Бенфика прошла в финал из-за преимущества по голам, забитым на чужом поле. После игры топи был краток. Я быстро учусь, этого не произойдет с вами вновь. Многие восприняли эти слова как обычное оправдание неудачника, но Бернар, похоже, был предельно серьезен. В следующем году его команда дошла до финала Кубка чемпионов, где после нулевой ничьи в основное и дополнительное время проиграла Цервене-Звезде по пенальти. Через год Марсель вылетел из турнира уже во втором раунде, пропустив дальше Спарту из Праги, после чего Топи решил, что удачу стоит ковать собственными руками. При этом, несмотря на ежегодное разочарование в главном клубном турнире Европы, Преимущество Олимпика во внутреннем чемпионате было подавляющим. Четвертое чемпионство подряд принесло команде право участвовать в Лиге чемпионов, которой УЕФА заменила Кубок Европейских чемпионов. Североирландский Гленторон и Бухарестская Динамо были обыграны с общим счетом 10-0. Затем начался групповой этап, где Марсель поначалу выглядел сильнее Рейнджерс, Брюги и Московского ЦСКА, который в ноябре 1992 выбил из турнира саму Барселону со Стоечковым, Гвардиолой и Куманом, победив на кампнул 3-2. Но три месяца спустя был обыгран французами со счетом 6-0. Именно этот матч стал первым кубиком в целой пирамиде слухов и сплетен, которые сопровождали Олимпик на протяжении второй половины того сезона. Самое печальное что практически все они оказались вполне правдивыми. Геннадий Костылев, тренер армейцев, дал интервью российской газете, в котором прямо сказал о попытках подкупа и запугивания его игроков со стороны неназванных чиновников в руководстве Марселя. «Мне позвонили прямо в номер нашего отеля во Франции». «Человек на том конце провода представился директором Олимпика и предложил мне деньги за то, чтобы мы проиграли матч. Когда я возмутился, он быстро повесил трубку». Полузащитник Марселя Жан-Жак Эйдели в своей автобиографии, датированной 2006 годом, говорил о вопиющих поступках руководства клуба, которое, судя по всему, решило не стесняться в выбранных средствах для достижения своей главной цели. Футболист рассказал в том числе и о шприцах с очень тонкими иглами, с помощью которых в питьевую воду москвичей прямо через колпачки бутылок вводилось неизвестное ему вещество. Решающим матчем для Олимпика на групповом этапе была домашняя игра с «Рейнджерс» 7 апреля 1993 года, по итогам которой мог определиться лидер группы, по тогдашним правилам выходивший сразу в финал соревнования. Шотландцы были тогда на подъеме и выглядели ничуть не слабее марсельской команды, но должны были выйти на поле без своего звездного нападающего Марка Хейтли, удаленного в матче с Брюге, из-за короткой перепалки с одним из бельгийских защитников. Сам англичанин, впрочем, был уверен, что причина его удаления крылась вовсе не в споре с игроком соперников. Как вспоминал Марк в 2011 году. За несколько дней до игры с Брюги он получил странный телефонный звонок. Это был знакомый моего друга, который не был агентом, но ему дал мой номер человек, которого я хорошо знал. Он говорил на английском с сильным французским акцентом и предлагал мне большую сумму денег, чтобы я сказался больным и не играл против Марселя. Хейтли отказался. Но уж в следующем матче поддался на провокацию игрока обороны бельгийской команды и был удален. Возможно, связи Бернара Топи вполне хватило на то, чтобы устранить главную звезду соперника Олимпика перед решающим матчем, который в итоге завершился со счетом 1-1. Возможно, это было просто стечение обстоятельств. Но победа в последнем матче группового этапа когда Брюге был обыгран с минимальным счетом благодаря голу Алина Бокшича на второй минуте встречи, вывела Марсель в финал Лиги Чемпионов. Волтер Смит, тренер Рейнджерс, отставших от французов всего на одно очко, признавался через несколько лет, что потеря нападающего перед главной игрой сезона все еще сидит в голове. Финал Лиги Чемпионов был назначен на 26 мая но ситуация в чемпионате Франции не позволяла Марселю сконцентрироваться на подготовке к этой игре. Чемпионская гонка была довольно плотной, и ПСЖ вместе с Монако Арсена Венгера наступали на пятки лидеру Лиги 1. За четыре дня до поездки в Мюнхен Олимпик мог гарантировать себе титул в случае победы над скромным Валансиеном, и Бернар топи не мог упустить подобную возможность. За неделю до игры Владелец клуба попросил Эйдели пообщаться с его бывшими одноклубниками по Нанту, выступавшими за Валансьен, и убедить их не препятствовать победе марсельской команды в игре и в чемпионате. Жан-Жак согласился Игроки Афинян Кристоф Робер, Жак Гласман и Хорхе Буручага автор победного гола в финале чемпионата мира 1986 в ворота сборной ФРГ. Получили от Эйдели выгодное предложение о фактической сдаче игры с Олимпиком. Глассман тут же отказался продолжать переговоры, но двое других футболистов были настроены более благосклонно. Позже, во время разбирательств, Буручага будет отрицать, что согласился подумать над предложением Топи, которое озвучил Жан-Жак Эйдели, но это ему не слишком поможет. Робер тут же согласился на все условия. Вечером 19 мая на стоянке отеля «Новотел», где игроки Марселя настраивались на игру с валансьеном, жена Кристофа Рабера получила от «Эйдели конверт», в котором лежало 250 тысяч франков, около 45 тысяч долларов в современном эквиваленте. Олимпик выиграл со счетом 1-0, и ни у кого не возникло сомнений в справедливости подобного результата. Тем более, что мысли всей Франции были только о финале Лиги Чемпионов, по итогам которого французская команда могла стать обладателем главного континентального клубного трофея впервые в истории страны. Соперником Марселя по финалу оказался итальянский Милан, который по праву считался фаворитом противостояния, выиграв 8 игр из 8 и пропустив всего 1 гол. В составе Рассанери Играл лучший нападающий мира Марко ван Бастен, которого страховала едва ли не величайшая четверка защитников в истории футбола: Кастакурта, Мальдини, Борези и Тассотти. Но марсельский клуб закусил у дела, решив, во что бы то ни стало, завоевать Кубок чемпионов для себя и для всей страны, которая ждала этого 38 лет. Неудивительно, что поединок между французским и итальянским чемпионами получился напряженным, пульсирующим и по-настоящему гладиаторским. Тренер Олимпика Раймон Гуталс отказался от персональной опеки Ван Бастена, но Десаи, Боли и Англома работали так слаженно, что не оставляли шансов отличиться великому голландцу а также успешно сдерживали будущего автора дубля в финале Лиги чемпионов 1994 Даниэле Массаро. Несмотря на вдохновенную игру полевых футболистов, 22-летний Фабьен Бартес был вынужден несколько раз спасти свою команду после опасных ударов итальянцев, которые почти весь первый тайм не давали игрокам Марселя ни секунды передышки, методично прижимая марсельцев к их штрафной. Но на 42-й минуте Пеле сумел оторваться от Райкарда и Альбертини, чтобы заработать угловой, который сам же и подал, найдя своим навесом голову Бали, который всего за 4 минуты до этого просил о замене, получив болезненный удар. Но Гуттлс проигнорировал эту просьбу, и, как оказалось, не зря. Два года назад Защитник Марселя рыдал, лежа ничком на газоне Сан-Никола после поражения от Цервены Звезды в финале Кубка Чемпионов 1991 Когда прозвучал финальный свисток на Олимпия-Стадион, по его лицу тоже струились слезы, но на этот раз он плакал от счастья. Не успела смолкнуть трель свистка рефери Курта Ретлисбергера как Бернард Топи вылетел на поле, ликуя вместе со своими футболистами. Фотографам никак не удавалось запечатлеть его в статичной позе. Владелец Марселя не мог оставаться спокойным ни одной секунды, заполучив, наконец, трофей, к которому шел семь лет. Его хвастливые речи транслировались по всей Франции, сначала с восхищением, а через пару недель с откровенной издевкой. Мы были абсолютно уверены в победе. Никто из нас даже не сомневался, что мы завоюем этот трофей. Два года назад на бумаге у нас была, возможно, лучшая команда в Европе. Но к этому финалу пришло 11 игроков, которые были готовы умереть друг за друга. В перерыве матча между Валансиеном и Марселем Гласман обратился к своему тренеру Боро Примороцу утверждая, что Эдели и директор Олимпика Жан-Пьер Бернес предлагали ему взятку за сданную игру. Две недели спустя в офис магистрата Валансьена Эрика де Монте-Гольфье была подана составленная по всем правилам бумага с признанием Кристофа Робера, который, по его словам, не мог подавить в себе чувство вины и стыдился своего тренера и своих одноклубников. Он привел полицию на задний двор дома своей тети, где был зарыт конверт с деньгами. Эти деньги так сильно воняли, что мне пришлось их похоронить. За раскаянием Рабера внимательно следил Эйдели, который не переставал напоминать полиции, что действовал по указанию руководства Марсельского клуба. Его искренним, но крайне сбивчивым и путанным показанием очень помог конверт, найденный при обыске в штаб-квартире Олимпика. В идентичном конверте находились деньги, которые проделали длинный путь от спасенной топи компании до сумочки жены Кристофа рабера. Несмотря на то, что владельца Марселя обложили со всех сторон, Бернар был слишком матерым хищником, чтобы просто так сдаться на милость охотников. Еще в 1992 он получил иммунитет от судебного преследования, став членом Национального собрания Франции. Мало того, Топи лично позвонил Примороцу, чтобы предложить тому деньги за отказ от каких бы то ни было претензий к Олимпику и признание в заведомой клевете. Боснеец отказался и тут же пошел в полицию, сообщив об очередном нарушении закона. Под давлением общественности Топи сняли с государственного поста и лишили неприкосновенности. А в феврале 1994 один из богатейших людей страны присоединился к Раберу и Буручаге, которые уже находились под следствием. Топи вменялись коррупция, попытка подкупа свидетелей и лжесвидетельствование. Марсель получил свое наказание, не дожидаясь итогов следствия. Клубу запретили защищать титул чемпионов Европы, а также наложили вето на межконтинентальный кубок, где Олимпик должен был встретиться с Сан-Паулу. Команда играла в чемпионате Франции со дня на день, ожидая приговора, который не замедлил последовать по окончании сезона 1993-94. Несмотря на серебряные медали чемпионата Франции, Марсель был отправлен во второй дивизион. Клуб тут же покинули большинство талантливых футболистов, включая Десаи, Бартеза и Дешама. Олимпик уже в следующем сезоне выиграл Лигу-2, но ему запретили продвижение в высшее эшелон французского футбола, поскольку суд открывал все новые факты мошенничества Топи, который по понятным причинам прекратил финансирование марсельского клуба. Поскольку долг Марселя за время пребывания Бернара под следствием утроился, банкротство команды стало почти неминуемым. Топи, который незадолго до скандала был реальным кандидатом на один из высочайших постов в правительстве страны, отправился в тюрьму отбывать восьмимесячный срок. Директор Марселя Бернес был вынужден пройти курс психологических консультаций, а также получил два года условно. Арсен Венгер почувствовал такое отвращение к французскому футболу, что скрылся в Японии, согласившись возглавить Нагою, а Приморец присоединился к нему в качестве помощника тренера. Многолетний тренер Арсенала вспоминал о том периоде, как об одном из самых трудных в его жизни. Французский футбол стал телом, пораженным гангреной, и все из-за методов топи в Марселе. Больше всех в этой истории пострадал Эйдели. Ему запретили играть в течение 12 месяцев, а 17 дней он отсидел в самой настоящей тюрьме. Его карьера резко пошла на спад, и после снятия запрета он некоторое время играл в Шотландии и на Корсике. При этом Жан-Жак всегда был предельно откровенен со всеми, кто хотел его выслушать, вспоминая, что в Марселе каждого футболиста время от времени просили позвонить бывшим одноклубникам просто поговорить. В уже упоминавшейся автобиографии полузащитник подробно рассказывал об остальных методах, которые практиковал Топи в своем клубе. Единственный раз, когда я согласился принять допинг, был финал Лиги Чемпионов 1993 года. Я видел подозрительные вещества, которые принимали игроки во всех клубах, в которых играл до этого. Но тогда это был первый и последний раз, когда я присоединился к остальным. Мы все сделали серию уколов незадолго до игры, и я чувствовал себя не так, как обычно во время того матча. Единственным игроком, который отказался в этом участвовать, был Руди Феллер. Слова Эйдели подтверждал ирландец с итальянским именем Тони Каскарино, который признавался в интервью Le Keep, что все игроки Марселя получали инъекции в нижнюю часть спины, чаще всего не зная, что именно им колют. Футболистам говорили, что это необходимость, и те принимали это за чистую монету, тем более, что чувствовали себя после этих уколов великолепно и тратили гораздо меньше времени на восстановление после матчей. При этом некоторые аспекты игры Марселя так и остались незапятнанными после всех скандалов, потрясавших Францию на протяжении многих месяцев. Это великолепные броски Бартеза, слаломные забеги Обеди Пеле. Невероятная игра Десаи в обороне и превращение Дидье Дешама из юнца в лидера своего поколения. Но эти светлые проблески в темной пучине позора новоиспеченного обладателя Кубка чемпионов не могли изменить отношение к тому, что сделало руководство Олимпика, превратив свой спортивный триумф в ядовитую пустышку, которой уже невозможно было заткнуть рты всем критикам руководства клуба и Бернара Топи в частности. Топи много лет критиковал власти, но был назначен министром по делам городов в правительстве Франсуа Митерана в 1992. -м. При вступлении в должность компания Adidas, которой тогда владел предприниматель, была передана под контроль Хайди Lyone, банка, назначенного государством. Сумма сделки составила около 2 миллиардов франков. Уже через несколько дней банк сумел продать компанию за 4 миллиарда. Бернар пытался опротестовать это решение, несколько раз безуспешно подавал в суд и вернулся к критике действующей власти. В 1994 раскрылись его махинации с фирмами, которые он спасал от банкротства. Подавляющее число из них – было куплено различными предпринимателями после сильно завышенной оценки их рентабельности, которую проводил отдел аналитики ТОПИ. На этом этапе бизнесмен попытался объявить себя банкротом, но это не спасло его от тюремного заключения. История с Марселем и финансовые преступления привели к реальному сроку, который адвокаты Бернара опротестовывали много лет. Но сам бизнесмен после отбытия наказания продолжил собственные лицедейские опыты, став драматическим актером. Он взял под свой контроль газету Ле Provence», стал часто появляться на телевизионных экранах и превратился во влиятельную медийную персону, обласканную властью. В 2007 Топи объявил о своей поддержке кандидата в президенты Франции Николя Саркози после чего уже через год арбитражный суд признал его потерпевшим в деле Саридас и обязал Министерство финансов Франции выплатить Бернару компенсацию в размере 400 миллионов евро, причем одну восьмую этой суммы составлял моральный ущерб, а четверть – проценты. Поскольку эти деньги должны были перейти к топи из карманов налогоплательщиков, это решение вызвало волну возмущения в стране, а министр финансов Кристина Лагард была осуждена специальным трибуналом за халатность. В 2015-м суд Парижа аннулировал постановление арбитражного суда и постановил вернуть в казну всю сумму, да еще и с процентами. Упорство Топи, с которым он отстаивал свою точку зрения, иногда вызывает даже что-то вроде восхищения. Писатель Франц Оливье Жизбер Лауреат Большой премии Французской академии прямо называл Бернара «харизматичным грязным ублюдком». Но этот ублюдок действительно привлекал к себе внимание со стороны самых различных людей. Топи всегда было присуще некоторое нахальство, а его хвастливости и самоуверенности ходили легенды еще в 80-х. Бизнесмен не растерял эти качества даже перед лицом всеобщей ненависти не был сломлен тюремным заключением и спокойно встретил сообщение о раке, начавшем разъедать его желудок и пищевод. Он по-прежнему считает себя творцом самой великой победы Марселя и считает, что заслужил место в списке почетных футбольных деятелей Франции. «Если есть кто-то, кто ненавидит меня, это только потому, что он либо чересчур любит меня, либо очень хотел бы оказаться на моем месте». Конечно, я давал некоторым пару лишних буханок хлеба, но на земле есть очень мало людей, которые могут утверждать, что я их обидел. Конечно, подобные заявления вполне могут быть правдой, но махинации Топи, даже если они и не вредили отдельным людям, нанесли непоправимый ущерб французскому футболу. Первый победитель Лиги чемпионов оказался замешанным в такой грязный скандал, который мог попросту убить соревнования на первом году его существования. Хотя футбольный мир уж точно переживал и не такие потрясения. Слишком много денег пришло в эту игру, а когда речь идет о больших суммах, всегда найдутся люди, которые найдут им применение. Не зря Кристоф Робер, находясь под следствием, с горечью заметил, что «мир футбола гораздо более гнилой, чем об этом думают люди».